Калашный переулок проходит от Большой Никитской улицы до Нижнего Кисловского переулка параллельно Никитскому бульвару, некогда параллельно стене Белого города, назван по Калашной Слободе, где в XVI веке жили государевы калашники, пекари. Почти все дома по Калашному переулку построены или перестроены в конце XIX – начале XX веков. В доме номер 2, 1913-1917 годы архитектор Струков достраивался в 1923-1925 годах инженеры Цветаев Лалейт На развилке Калашного и Нижнего Кисловского переулков на месте сгоревшей в 1812 году церкви Иоанна Милостева размещался Моссельпром. На фасаде здания Моссельпрома в 1976 году установлена мемориальная доска из черного гранита с барельефным портретом жившего здесь филолога Виноградова, скульптор Никифоров, архитектор Смирнов. В доме номер 3 в 1918-1968 годах жил Сытин.